Она на минуту задумалась, вспоминая очередность, а затем начала отключать их в нужной последовательности. Один двойной выключатель находился под защитным колпаком. Рипли отступил на шаг, разбила колпак прикладом огнемета и нажала выключатель. Несколько секунд ожидания показались ей вечность. Наконец завыли сирены. Из переговорного устройства донесся голос, заставивший Рипли вздрогнуть. Но она быстро поняла, что это всего лишь мать. Внимание! Внимание! Охлаждающие установки гипердвигателя отключены. Перегрев двигателя через 4 минуты 50 секунд. Рипли была на полпути к челноку, когда вспомнила про Джонса. Она нашла его громко мяукающим в своей герметичной камере, но целым и невредимым.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 «Внимание! До взрыва осталось 60 секунд!» бесстрастным голосом сообщила мать. Она уселась в кресло пилота, поставив ящик с несчастным Джонсом рядом. У нее не было времени выверять траекторию и угол подъема. Все ее внимание сосредоточилось на единственной кнопке с надписью «Запуск». Рипли нажала ее, двигатели взревели, и челнок отделился от настрома Перегрузка вдавила ее в кресло. Она знала, что как только челнок выйдет из гиперполя Настрома, станет легче. Почувствовав, что она может пошевелиться, Рипли набрала полную грудь чистого воздуха из запасов челнока. До нее донеслись воющие звуки. Со своего места она могла достать камеру с Джонсом. Обхватив ее руками и прижав к груди, она разразилась слезами.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 Только сейчас она до конца осознала, что произошло. настрома ее товарищи, все это перестало существовать. Их больше не было. Эта мысль поразила ее сильнее, чем она могла бы ожидать. Было невыносимо трудно принять окончательность этого. Трудно осознавать, что они не существуют больше как составные, пусть и незначительные, части большого мира. От них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 В верхней части двери шкафа было небольшое окно. Чудовище прильнуло своими огромными глазами к этому окну, рассматривая сидящего в шкафу человека почти с удивлением. Крик замер у Рипли в горле. Он в этот момент раздался Вопль Джонс. Чудовище, привлеченное странным звуком, повернулось и схватило камеру, отчего кот завопил еще истожнее. Рипли постучала по стеклу пытаясь отвлечь внимание чудовища от беспомощного животного. Это подействовало. Чудовище вернулось к шкафу. Она замерла, и оно вернулось к камере с котом, с интересом разглядывая ее. Рипли лихорадочно осматривала свое ненадежное убежище. В шкафу висел единственный скафандр. Она стала натягивать его, пытаясь сдержать дрожь в руках. Снаружи чудовище забавлялось с камерой. Оно трясло ее, затем бросило на пол. Камера подпрыгнула, но не раскрылась. Существо подняло камеру, ударило ею о стену. Джонс вопил безумно. Существо засунуло камеру между двумя трубами, проложенными по стене. Натянув шлем, Рипли постаралась как можно быстрее и тщательнее проверить герметичность его соединения со Стефандром. Помочь ей было некому. Она включила респиратор и еще раз огляделась вокруг. Лазерного пистолета в шкафу не оказалось, да она не смогла бы его применить. Зато она нашла металлический пруд, у которого после удаления защитной резиновой оболочки оказался довольно острый конец. Нельзя сказать, что это было действенное оружие, но Рипли почувствовал себя гораздо решительнее. Глубоко вздохнув, она медленно нажала на ручку, затем рывком распахнула дверь. Чудовище обернулось, и в брюхо ему вонзился острый пруд. Рипли налегла на него всем своим весом, загоняя как можно глубже. Из раны потекла желтая жидкость, металл импровизированного копья запузырился. Рипли отпрянула, ухватилась за ближайшую опору, и с трудом дотянувшись до кнопки аварийного открытия люка, нажала ее. Люк открылся, и в тот же миг весь воздух и все, что было не закреплено, полетела в открытый космос. Чужой пронесся мимо нее. С нечеловеческой реакцией он выбросил в сторону свою лапу и ухватился за ногу Рипли возле лодыжки. Она почувствовала, что зависла на полпути к открытому люку и из последних сил нажала кнопку, закрывающую его. Крышка люка захлопнулась, закрыв ее внутри, оставив чудовище снаружи. Обрубок лапы все еще продолжал конвульсивно сжимать ногу Рипли. Сочившаяся из кислота, попав на крышку люка, начала пениться. Повернувшись к панели управления, Рипли отыскала переключатели, управляющие работой двигателей, и нажала несколько кнопок. Из сопел двигателей вырвалось пламя, чудовище вспыхнуло и отделилось от челнока. Охваченная тревогой, Рипли смотрела на пузырящуюся кислоту. Выделение жидкости из обрубка значительно уменьшилось, а затем прекратилось совсем.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 Рипли издала радостный вопль, потом подошла к заднему иллюминатору. Дымящаяся фигура побежденного врага медленно удалялась от челнока. Наконец, разность давлений сделала свое дело, и чужой лопнул, взорвавшись изнутри. Обугленные куски его тела, теперь уже безвредные, постепенно исчезли из виду. Рипли, расслабившись, постояла минуту. Затем, восстановив давление воздуха в кабине, она сняла скафандр и открыла камеру с котом. Джонс, казалось, тотчас же забыл обо всех волнениях последних минут, и когда она в кресло пилота, забрался к ней на колени и начал мурлыкать. Она поглажила пушистую рыжеватую шерсть, записывая на диктофон свой отчет. «Через четыре месяца я рассчитываю достичь границы обитаемых миров». Если повезет, мои сигналы СОС будут услышаны. Я собираюсь сделать заявление для средств массовой информации, копию которого сохраняю в вахтенном журнале вместе с некоторыми замечаниями относительно политики проводимой кампании». Запись вела Рипли. Идентификационный номер В56-45-022-460-H. Уоррент офицер, последний оставшийся в живых член экипажа космического буксира «Настрома». Она отключила диктофон. В кабине воцарился покой впервые за много дней. Она подумала, что теперь можно и отдохнуть, лишь бы только не видеть снов. Пальцы Рипли зарылись в пушистый мех. Она улыбнулась. «Давай спать, котик». Мы заслужили небольшой отдых. Давай спать. Конец книги читал Александр Чайцев. Июль 2013 года.